Глава двадцать Их секреты А сейчас мы узнаем, каким окажется наш путь здесь. Корг разогнался и прыгнул, а лысый, вот ведь самоуверенный болван, даже и не подумал активировать маску. На устрашение богов он ее время тратит, а тут, видите ли, решил сэкономить. Впрочем, сейчас я просто бурчу от нервов. Все он правильно делает. Если даже простейшего монстра он сможет убить только с весьма ограниченной по времени силой, то ловить нам тут нечего. Лучше уж сразу пытаться добиться оптимального результата. Глухой Звон. Не знаю, какими именно способностями пользовался Дэвид. На его уровне считать их название или даже время активации не получается, но он смог устоять на месте и отбить удар Корга. При этом входящий урон был почти полностью заблокирован. Вот это мастерство. А Затем Лысый, пользуясь тем, что шестилап на пару секунд замер, выискивая новую возможность для атаки, нанес несколько ударов. Вернее, несколько, это еще мягко сказано, их было не меньше десятка. И последний из них, совсем как у Сета, отрубил одну из конечностей изгоя. И что это сейчас было? Кто-то и без разлома владеет такими приемами, а я просто был не в курсе. Или все же нет? Я лечил Лысого, иногда не успевающего заблокировать весь направленный на него урон, а он снова бил, но теперь отрубить лапу у него уже не получалось. Вернее, он все-таки смог это сделать, но затратил на это в итоге раза в три больше времени. А ведь если отойти от приемов и магии и просто посмотреть на сосредоточенное лицо Дэвида, закушенную губу и руки, без малейшей дрожи держащие маленький меч, Да это же просто его собственное мастерство. Не для его ли развития он сидел в начальной долине те пару лет до моего появления? Даже как-то страшно становится. А какие еще таланты тут вокруг могут водиться? Но отвлекаться во время боя – не самая хорошая мысль, так что я решил отложить эти мысли на будущее. А Лысый тем временем задумал воспользоваться тем, что без пары конечностей корк, пусть и не потеряв маневренность, но явно начал испытывать проблемы с координацией, привыкая к новому центру тяжести. Больше не было паузы или попыток зайти с другой стороны. Оставив компенсацию полученных повреждений на меня, он постарался ускориться и принялся набивать комбо. И если до этого жизни Корга, несмотря на потерю лапы, были почти нетронуты, то сейчас они пусть не особенно стремительно, но все же весьма заметно покатились вниз. Я даже постарался прикинуть возможности Лысого, исходя из увиденного. Так, чтобы увеличить скорость набора урона, Дэвид явно начал с какого-то приема, окутавшего лезвие его меча холодным маревом. Дальше само комбо, 25 ударов. Если соотнести это с шагом серии, то выходит, что Лысый является гордым обладателем пяти сотен ловкости. Кстати, на последнем замахе он опять применил то же самое морозное сияние что я в начале за один раз снимая около третей жизни корга. Неплохо, зная жизни монстра, длину серии и показатели меча, вместе с требованиями, можно довольно быстро рассчитать и эффекты от этого приема. Конечно приблизительно, но и так понятно, что это усиление увеличивает силу атаки примерно в 10 раз. Мои кровавые уколы по сравнению с этим, как-то даже слабо смотрятся. А еще на основании всего увиденного можно рассчитать уровень прироста за повышение метки. Лысый сейчас 99-й, я знаю, что у него есть пять сотен ловкости и семь сотен силы. Какой из этого можно сделать вывод? Все просто. Если допустить, что все очки характеристик за уровни он потратил, чтобы начать использовать новый меч, то логично будет предположить, что базовое значение всех его параметров это 500. У меня с улучшенной меткой 150, и значит есть два варианта. Если прирост максимума характеристик идет в арифметической прогрессии, то у Лысого легендарная метка, если в геометрической, то эпическая. Учитывая, что во время использования взора я видел у него первую, то ответ очевиден. Вот что значит использовать не только глаза, но и мозги. Лысый тем временем провел еще одну серию почти добив корга, Когда я заметил, что к нам спешит еще тройка, два изгоя и один полноценный шестилап, и вот это уже я скажу не очень приятная новость. Единственное, что радует, будь я один, шансов бы не было вообще. А так еще посмотрим, кто кого. Не спеши с маской! Я предупредил лысого и тут же бросил за спину его противнику скользящее зелье. Если повезет, то кого-то может сразу вынести за границы тропы, если нет, и Корг потратит свою атаку светом, чтобы избавиться от эффектов скольжения, то и это неплохо. Все-таки, второй вариант. Немного жаль, что бой затянется, но зато я теперь на время отката могу беспрепятственно пользоваться атакующими способностями ауры тьмы. Конечно, ей можно задеть и своих, но учитывая малый радиус способности, не так уж и сложно расположиться именно так, чтобы проклятия задевали только врагов. И как же хорошо, что я уже использовал ее в лагере, и теперь ни у кого не возникнет ненужных вопросов. Лысый же, в отличие от меня, словно бы никак не отреагировал на появление новых противников. Он в том же ритме, что и раньше начал новые комбо, но, как оказалось, все было рассчитано. Вот первый корг падает замертво, и вот уже мой союзник по антимагическому заговору отражает новую атаку. Кстати. Как я и думал, вышло намного быстрее, чем если бы я этим занимался сам. Все-таки мои собственные силы по сравнению со способностями воинов немного не дотягивают до разрушительной мощи, даже до среднего уровня. Но вот в сражении с живыми людьми, где количество жизней не так велико, расклад будет совсем другим. «Не подходи так близко!» — крикнул я лысому, который, уворачиваясь от старающих зажать его в кольцо коргов, чуть не залез в зону уже почти готовой к активации ауры тьмы. «Вы наложили понижение магической защиты. Вы наложили понижение выносливости. Вы наложили яд». «Что ж, первый раунд прошел не очень удачно. Посмотрим, что будет через 10 секунд. А пока не результат, а одни слезы. И если понижение показателей в будущем может хоть как-то сыграть нам на руку, то яд бесполезен абсолютно и полностью». «Ты скоро?» «Долго в таком ритме никому не продержаться!» Выгодав небольшую паузу, крикнул Лысый, предлагая мне поторопиться. «Вот только это сейчас не в моей власти. К сожалению, пока мои способности работают больше благодаря случаю, чем мне самому». «Жди!» Забавно, я и успокаиваю Лысого. «Если успеешь, выпей, станет проще держаться!» Прикинув направление, в котором опять начал перемещение Дэвид, Я кинул ему зелье ускорения с гордым именем Бегства Карика. Название, конечно, провокационное, но в прошлый раз Лысый не смог ничего узнать о зелье интеллекта, так что думаю и тут обойдется одним лишь использованием без знания сути. Вы наложили ужас, вы наложили ужас, вы наложили понижение скорости. Буквально за секунду до появления проклятий Корги нанесли свой удар. Атаки бездны и тьмы, покрывшие землю, тут же принялись высасывать параметры из нас с лысом. К счастью, Дэвида я о таком предупреждал, и он успел отскочить в сторону еще до того, как ослаб. А вот мне было сложно. Стоя на самом краю, я неожиданно понял, что дорогу назад мне преграждает один из изгоев. Тупик? Нет. Я же не просто так сюда лез. Быстро создав сразу с десяток каменных шипов, Выросших из боковой плоскости дороги, на которой мы все стояли, я пробежал по ним обратно за спину к Дэвиду. Было опасно, все-таки шипы не улучшены и легко крошились от моих шагов, но я же не собирался на них стоять. И для того, чтобы просто пробежать, этого было более чем достаточно. А потом еще удачное прохождение ужаса, целых два раза. Похоже, последние секунды боя точно за мной. И только я подумал, что ситуация стабилизировалась, вот два корга сейчас рухнут вниз, а с последним мы точно справимся, как лысый рванул вперед. На пару секунд активировав свой плащ тьмы, он пробежал сквозь поля бездны и хаоса, а потом врубился в спину одному из изгоев, медленно бредущему в сторону обрыва. Десять, двадцать ударов. Только я подумал, что Дэвиду не успеть, как он перемахнул за отмеченную раньше границу. Так что или у него больше ловкости, чем я думал, или Да, судя по выросшей силе ударов, он активировал навык за достижение сотни в этом параметре. Суперкомбо. С этой способностью ему потребовалось всего 30 ударов, чтобы довести силу своей атаки до 60 миллионов. А там опять усиление от морозного удара, и жизни Корга достигли нуля. Хороший финиш. «Раз у меня нет выбора, буду делать вид, что все в порядке, и я просто рад за Дэвида. Хотя на самом деле внутри гуляет настоящая буря обида на Вселенную, от того, что я сам так еще очень долго не смогу». Итак, наш прогресс на текущий момент. Один изгой сброшен в пропасть, один убит, остался только полноценный корг, но не думаю, что он окажется намного сильнее своих повершенных собратьев, по крайней мере, Если судить по его параметрам, именно так все и должно быть. Вот только как и в случае с лысом, выяснилось, что есть кое-что поважнее прописанных способностей, а именно умение ими пользоваться. Для начала оказалось, что эта тварь может не только развеивать мои проклятия, но и отбивать удары лысого, раз за разом сбивая комбо. Что, учитывая разницу в количестве жизней и мощи атак, рано или поздно должно было привести к поражению человека. Но на счастье Дэвида, рядом был я, восполняя его здоровье, постепенно падающее даже от заблокированных атак, и давая шанс продолжать это сражение. Кстати, интересно, а как бы Корк себя вел, столкнувшись сразу с группой людей? Тут бы одним парированием обойтись не удалось. Неужели тогда с ним смогли бы справиться без особых проблем? Хотя нет. Именно в этот момент шестилап опять активировал у себя под ногами зоны тьмы и бездны. На случай окружения у него есть способы противодействия. Да и не в каждом отряде найдется такой мастер как Лысый, и особенно такой целитель как я. Малый предел силы. Лысый постарался сказать это максимально тихо и незаметно, но я-то следил за каждым его движением и конечно же услышал. Интересно. Если ему приходится проговаривать название способности слух, то это что-то открытое совсем недавно и не доведенное до автоматизма. Может быть новое достижение за семь сотен силы. Дальше отвлекаться на мысли было уже нельзя, и я вернулся к бою, где Корк привычно постарался блокировать удар Лысого, но на этот раз ничего не смог с ним поделать. Может быть это способность пробития блока? Как бы там ни было, действовала она всего пять ударов, И пусть каждый из них Дэвид усиливал каким-то приемом, создавая удивительно красивое и вместе с тем смертоносное плетение. В результате ему удалось снять не больше десяти процентов жизней. Похоже, это был все-таки не рациональный, а именно эмоциональный порыв. Обидно, наверное, для него. А для меня это хороший урок того, что и умные люди могут ошибаться, если перестают себя контролировать. «Может быть, просто подержишь его на месте, а я попробую сбросить его в пропасть?» — предложил я, но Лысый только яростно рыкнул в ответ и активировал маску. Впервые я увидел, как он воспользовался одной из ее способностей. А не как раньше, просто в виде пассивного знака его силы. Клубы дыма от плаща стали гуще, а потом разделились на четыре облака. Одно сформировало костяной щиток на лице Лысого, три других превратились в его фигуры-копии тут же ринувшиеся в атаку на шестилапа. Сначала я подумал, что это просто прием для смущения противника, но очень скоро, глядя на стремительно ползущие вниз жизни Корга, стало очевидно, что дело не только в этом. Каждая из копий Дэвида не только наносила урон, но и продолжала длину комбо для всех остальных, в итоге, моментально выводя эту четверку на максимум возможного урона. 20 секунд, жалких 20 секунд, И Корг был повержен, несмотря на все активированные им поля. Похоже, защищенные полноценной маской копии лысого, их даже и не заметили. Вот и все. Под восхищенными взглядами Алисы и Ирины, между прочим, вместе перепрыгнувшими за границу пятнадцатого уровня, Дэвид вернулся к своему привычному виду и вытер лоб от стекающего с макушки пота. «Спасибо, кот, без тебя я бы не справился». И вот зачем он это сделал? Ведь пользуясь моментом, можно же было начать перетягивать от меня мою ученицу, да и мага пространство под себя подгрести, а он взял и поделился победой. Нет, это справедливо. Да и я Коргом атаковать его всем сразу, и даже маска бы не помогла. Но, черт побери, как же это нерационально. Единственное, что приходит в голову, он что же решил не разбрасываться на мелочи и заполучить себе в последователи и союзники самую крупную рыбину в этом водоеме меня интересная мысль такое обязательно стоит обдумать пожалуйста я решил соблюсти правила приличия но не форсировать ситуацию кстати может быть посмотрим что же нам выпало по итогам такой непростой схватки обведя поле боя рукой я для себя отметил что из изгоев Выпало уже привычное для меня оружие, а вот из настоящего корга торчала книга в стальной обложке, и таких я раньше не встречал.